приглашение к путешествию. О, сестра, ребенок мой, раздели восторг со мной, в край иной поехать вместе. На досуге полюбить, полюбить и опочить в том с тобою схожем месте. Влажен солнце беглый луч, в небесах немало туч, в них уму очарование, как в неясности твоей изменяющих очей, где сквозь слезы есть сиянье. Край порядка и красот, там покой и страсть живет. Глянец стульев и столов, заблестевших от годов, будут комнат достоянием, и цветов редчайший ряд свой смешает аромат с амбровым благоуханием. Там все, чем блестит восток, там... Богатый потолок зеркалом необозримым Поведет с твоей душой Разговор секретный свой, Сладким говором родимым. Край порядка и красот, там покой и страсть живет. Там, в заливе, вижу я: Дремлет кораблей семья, с прихотью их переменной. чтоб малейший твой каприз выполнить, к нам принеслись. Корабли с концов вселенной. Солнечный одел закат и поля, и лук, и сад, И заливы, и селенье в гиацинтов цвет золотой. И спокойно шар земной дремлет в теплом озаренье. Край порядка и красот, там покой и страсть живет.